Мы бы вам его разбудили теперь после ее слов. Ильин смягчился и шёл возможным объяснить, почему не хотел будить капитана. Да уж, больно он устал, прошлую ночь не спал. В операцию ходил генерал-майора Инсфельда, командира 27-й пехотной дивизии в плен взял. Я слышала, как раз с этим и хотела его поздравить. Ну и правильно. Действительно, Есть с чем поздравить. А потом в полк доставлял, а потом в штаб армии повез. А когда вернулся с разведчиками победам, двое суток глаз не сомкнул. А спать человеку все же надо, Ильин улыбнулся. Неужели мы когда-нибудь опять будем спать, как до войны? Я позавчера ночью заснул у телефона и знаете, чего мне приснилось? Что сплю и никто меня не будет. Таня рассмеялась. Теперь скоро все сразу выспимся. Похоже на то, сказал Ильин. На завтра приказа о наступлении пока не отдано. И спросила вдееча: "Где воинов отдохнуть устроим?" "Можно у капитана. Завалишено в полк вызвали. вряд ли скоро вернется». Ну что ж, устройте там. Капитан у нас тихо спит, не потревожит вас". Ильин усмехнулся, а я, как говорится, чем душа держится, когда сплю, стекла в хате дрожат. Может покушать хотите? Нет, спасибо. Таня хотела скорее увидеть Сенцова, на больше ровно ничего не хотела, и спать, как ей казалось, тоже не хотела. Она прошла вслед за Авдеечем туда, за немецкую пятнистую плач палатку из-за которой он появился. Вошла и удивилась. Эта часть подвала была похожа на самую настоящую комнату. Посредине длинный раздвижной стол, несколько мягких кресел, почти таких же, какие она видела в квартире Нади. На полу ковер, правда, сильно затоптанный. В углу, рядом с буфетом, широкий, продавленный кожаный диван. Ей показалось, что Сенцова здесь нет, и только успев удивиться этому, она заметила, что часть помещения отделена еще одной немецкой плащ-палаткой, подвешенной к потолку на загнутом кронштейне. Наверное, там за этой плащ-палаткой и спал синцов. Генерал-майор ихний, которого взяли, здесь проживал, объяснил Авдеевич. Капитан на его койке спит. Но койка небогатая, гармошкой складывается и с одним одеялом солдатским. А вы тут прилягте. Он снял с гвоздя полушубок и бросил его на диван. Укройтесь, сказал и вышел. Примостясь на диване, она скинула валенки и завернула ноги в полушубок. Очень хотелось сунуть ноги обратно в валенки, перейти в комнату, отдернуть в пятнистую немецкую плащ-палатку и посмотреть на Сенцова, как он там лежит и спит. Борясь с этим желанием, она прислушалась. Сенцов, правда, спал очень тихо, но и все таки казалось, что до нее доносится его усталое дыхание. Ей мешало подойти к нему чувство неловкости перед людьми, которые доверчиво устроили ее здесь, не допуская мысли, что она может разбудить их комбата было бы стыдно, если бы кто-то вошел и застал ее стоящей над ним. А ей не хотелось, чтобы ей было перед кем-нибудь стыдно ни сейчас, ни потом. Она проснулась, вздрогнув, еще во сне от резкого металлического щелчка. Спиной к ней стоял Сенцов, и рядом с ним тоже спиной еще кто-то, высокий. Сенцов держал на скидку немецкий автомат, и как ей показалось, почему-то целился в стену. Вот поэтому и не взял тебя ночью с собой, что ты, оказывается, владеть оружием еще не научился, говорил Сенцов негромким, сердитым голосом. Трофеи любишь, а стрелять из них не умеешь. У немецкого автомата какая болезнь? Пружина в магазине слабая. Если при полностью снаряженном магазине не стрелял день-два, а потом не проверил, она может подвести, не подать очередной патрон. Как у тебя сегодня? Куда это годится? Первый раз товарищ капитан, а для похоронной два раза не надо. Не окажись с тобой рядом Авдеича, сидел бы писал сейчас похоронную твоей мамаша. Весёлое дело. Не думал, что вам донесут. Не донесут, а доложат. Повторите: доложат. Вот так. Иди и скажи спасибо, что не при бойцах выволочку получил. В другой раз не пожалею. Автомат свой забери, он мне не нужен, тем более грязный. Высокий взял из рук Сенцова автомат и вышел, на ходу обиженно дернув плечами. Сенцов повернулся к Тане и увидел, что она лежит с открытыми глазами. Давно не спите. Нет, только что она села. Кого это вы так? Нашего Рыбочкина, адъютанта, беззаветный парнишка, но приходится воспитывать. Таня улыбнулась. Так сказали о нем, словно вам самому пятьдесят. — А на войне сам себе иногда кажется старше, чем есть, без улыбки сказал Сенцов и бросив руку за спину, не глядя Подвернув под себя кресло сел напротив Тани. Ты даже не представляешь себе, как я рад тебя видеть. Он крепко стиснул ей руку, кажется, хотел задержать, но отпустил. Впервые сказал ей ты. Раньше никогда не говорил. Хотя мог бы давно, даже когда шли из окружения и когда потом тащил ее за лоторявым, всё равно все на «вы». И он, и она ему, Иван Петрович. Залтарёвым на ты, а с ним на вы. Она смотрела ему в лицо и молчала. Надолго к нам. В принципе, отпускная до завтра, до утра. Значит, ночуешь у нас при всех обстоятельствах, а утром проводим тебя. Да, при всех обстоятельствах, подумала она. Обстоятельства простые, взяла и пришла к тебе и никуда не хочу от тебя уходить. Она посмотрела на него так, словно сказала все это вслух. Я узнала про ваших товарищей. Они оба живы и поправляются. Спасибо огромное. Видели их? Снова перешел он на вы. Нет, узнала через других. Так до сих пор все и сидела со своими немцами. Только сегодня в 16 закончила их эвакуацию прямо к вам. Молодец. Он снова крепко стиснул ей руку и снова отпустил. Ясно, молодец, улыбнулась она самой себе. Теперь вижу, что оба хотели этого, а сделала я. Скажи мне, который час? Она наконец тоже впервые сказала ему: "Ты". Он посмотрел на часы. «Двадцать один ровно. Хочу умыться. Она встала, огорчённая тем, как мало остается времени. А может, вообще хочешь помыться после этого их госпиталя, спросил он. Особых условий у нас нет, конечно, но все же чулан плащ палаткой и завешен, таз дадим и чайник с кипятком, все, что в силах. Она ничего не ответила, только радостно кивнула, и он, отдернув плащ-палатку, в изголовье своей койки, достал из-под подушки и протянул ей полотенце, чистое. Что у вас тут готовится? она кивнула на стол. Она только теперь, когда встала, заметила, что на столе кругом стоят приборы, тарелки и кружки, а посредине еще что-то накрытое газетами. Решили немного отметить, что Паулюса в плен взяли, и в батальоне у батальону нас тоже сегодня одно событие. Она уже знала об этом и от Левашова, и от Ильина, и ждала, что он сейчас скажет ей об этом сам, но он не сказал. В общем, собрали понемногу и пайкового, и Трофейного. Так и так собирались тебя будить, чтобы вместе. А я не задержу вас, спросила она, взмахнув полотенцем. Ничего, подождем. Я быстро